Глава 15. Кристина. К. Гоша, там новые объявления не появились? Да я с утра даже не заглядывал. Решил, что мы решили отложить переезд. Александр после обеда уехал в студию. Кажется, они уже готовы записывать новую песню, чем Егор Михайлович очень громко восторгался. Я же полдня проспала. Ейдеда не смогла мне выдумать ещё какую-нибудь обязанность. Но Гоша вернулся пораньше. Поэтому мы назначили себе работу сами и отправились в подвал, чтобы и там заодно всё почистить. В этот момент я и собралась поговорить с соседом по душам. "Гоша", снова позвала я. "Нам лучше всё-таки уехать. Полно народу, кто за ним может присмотреть. Без нас сиделк хватит. А если не хватит, наймут Он как раз проверял прочность полок, обопёрцо всем телом. Если хрустнет, то полка плохая, лучше укрепить. Большинство стеллажей явно не использовались годами, но труженик не мог даже их пропустить. Надо сказать, что при должных усилиях Гоша хрустит всё. Наверное, он какой-то неправильный критерий выбрал. На моих словах сосед обернулся с удивлением. Не знаю. Саша вроде бы не против нашего присутствия. Может и не против, но мне самой как-то неуютно. Перебор с неформальностью. А он всё-таки мне бус, а не картинка на плакате. Обе короткие брови взметнулись на большой лоб. Кажется, Гоша сейчас придумает всё, чего и в помине не было. Его гиперромантичная душа ищет подтекст везде и сразу же выносит приговор без права апелляции. Влюбилась. Я так и знал. У тебя люди или чужие, или друзья, или влюблённый. Промежуточных вариантов вообще не предусматриваешь. Ты хотя бы послушай и попытайся понять, а потом уже выписывай вердикты. Он провокатор, понимаешь? Я это хорошо вижу и всё равно ведусь. Возможно, мне не с кем не было так же легко вместись на провокации. Короче, я не настолько дура, чтобы не понимать Добром наши шуточки не закончатся. Ну и. Да почему он сегодня такой непонятливый? Как будто тянет из меня какие-то признания. Просто такое общение сближает. Сложно не смотреть на него, когда находишься так близко. И кажется, он хочет мне нравиться. А когда Александр чего-то хочет, то мир подстраивается. Уж это я вокруг него заметила. И не хочу потерять работу из-за лёгкой симпатии. Так что, давай меня спасать. От чего именно спасать? Гоша свёл теперь брови, к переносице. Живи и радуйся, что вокруг тебя орлом кружит сам Ксан Исаев. Хоть подружкам сможешь рассказать, когда они заведутся. Я вот радуюсь, что чиню сумаму Ксану Исаеву полки и рышки потом пересказываю во всех подробностях. Радуюсь, несмотря на то, что его раздражает. Большие плечи поползли вниз. Но я не подошла и не похлопала в качестве дружеской поддержки, а заявила открыто: "Да у тебя с такгольмский синдром, Гоша. Он непонятно из-за чего на тебя взъелся, а ты от этого прёшься". Как же непонятно. Он снова начал хрустить всей мебелью, подвернувшейся под руку. Объяснил же тогда, что устал от фанатов. Ты представь жизнь Когда к тебе в окно лезут, в гримёрке вламываются и под ноги бросаются. У него просто защитная реакция, а я свой восторг сразу слишком сильно показал. Ё-моё. Я сокрушённо развела руками. То есть мы остаёмся, потому что тебе так нравится роль его жертвы, а на меня и мою работу плевать? Здорово. Я, наверное, тогда одна квартиру арендую. Ну вас, психов. Не вздумай уезжать одна. Дыть, даже поесть забываешь. Кстати, а пошли пожрём? Пошли. Зинаида задержалась. У неё завтра день рождения внука. Отпросилась, но решила приготовить заранее еду на целый день. Мы и с ней здорово за жизнь потрещали. Она как раз в душу души ничаила, хвалила за все усилия. И он от каждого её слова расцветал, как тюльпан перед 8 марта. Мне тогда впервые подумалось, что возможно, Александр терпимо относится к нашему присутствию из-за отношения Зинаиды. Она одобряет, а он никогда с ней не спорит. И именно она каким-то невероятным образом помогает Гоше пережить намёки на раздражение владельца. Очень хороший мальчик. Я снова слушала слова Зинаиды, пропустив начало. Но грустный, замкнутый. Это Александр, это грустный. Не поняла я. Но она пожала плечами, продолжая объяснять. Он будто в себе живёт, постоянно ездит, с людьми не сближается. Много учился, думал, отцу обеспечит роскошную жизнь за всё, что тот для сына делал. А отец умер. Эх, молодеет сейчас инфаркт, никого не щадит. И у Саши остался смысл только в творчестве, а по отношению к другим делам и людям он закрылся. потому и выглядит иногда безолаберным идиотом. Меня вот только впустил, хоть и называет в шутку заменителем матере, но на самом деле он искал заменителя отца. Егор Михайлович на эту роль не согласился. Отец у Саши был спокойным, как мамонт, или как я. Она задумчиво улыбнулась. Мы точно одного человека имеем в виду. Я всё ещё удивлялась. Мне он кажется таким весёлым, будто ничего для него нет важнее, чем шутки до да прибаутки. Юмор это хорошо, Кристина. Она глянула на меня неожиданно весёлыми глазами. Плохо, когда юмором закрывают всё остальное, лишь бы никто внутри не проклюнулся. Цинизма в этом хорошем мальчике столько, что захлебнёшься, если подойдёшь слишком близко. Гушина Лапища вдруг схватила мою руку. Пришлось посмотреть в блестящие глаза соседа, чтобы услышать почти рыдательное: Мы от него не уйдём, Кристиуш. Ему друзья нужны, настоящие, как мы с тобой. Я цокнула языком. Не друзья мы Александру. Гошу почитают дебильным фанатом, а меня из подтишка пытается очаровать. Хотя, может, как раз для него это и есть форма дружеских отношений. Раздался звонок телефона. Я ответила немедленно, отложив вилку. "Кристина, закончу примерно в 7. Подъезжайте к студии". "Хорошо, Александр". Я сразу же побежала за ключами. В "Вечернее время Лёша на смену не выходит, а по пробкам могу и задержаться. Набегу", крикнула Зинаиде. "Если дождётесь, то я вас потом домой отвезу". Приехал я немного раньше. Но и Саша с Егором Михайловичем уже вышли из здания. О чём-то переговаривались несколько минут, а потом продюсер мне лишь махнул рукой и отправился обратно. Егор Михайлович не поедет? спросила, когда Саша сел в машину на переднее сиденье. Нет. Все ребята ещё там остаются. Это меня, как коллегу, отправили, чтобы не перетрудился, с улыбкой ответил он. Надо было пару лет назад в обморок упасть. Эх, какие неожиданные повороты несут изобретательные решения. Я вырулил с стоянки. Вообще-то Егор Михайлович поступает очень по-человечески. Он действительно бережёт Сашу и беспокоится о нём. Но вот эти шуточки про здоровье, наверное, как раз и есть то, о чём говорила Зинаида. Ему легче отреагировать так, чем просто поблагодарить людей за заботу. Как прошёл день? Я осмелилась спросить, хотя обычно разговоры заводил он сам. С песни ещё не закончили, но почти. Аранжировщики добьют. Вокалы ещё для записи будут чистить. Как бы человек чисто ни пел, его всё равно ещё вычистят компьютерами. Серьёзно? Воплне. Как-нибудь покажу вам, Кристина, как беспощадно умеют убивать любые грешки. Сейчас, чтобы быть певцом, не надо быть даже певцом. Мне кажется, вы преувеличиваете. Тёже на живом концерте выпели сами. Ну да. Только это меня пока не спасает от серьёзных наездов. Но подождите выхода следующего фильма. Вот там каждый критик оторвётся. На предыдущем писали: "Исаев отвратительный всегда, когда не поёт". По-моему, это лучшая рецензия, которую мне могли дать. Согласна, наверное. Я ваши роли так и не посмотрела, руки не дошли. Вы там кого-то главного играли или так для вида пригласили? Он, наверное, всё-таки устал, а я сразу не заметила, поскольку сразу после этой фразы практически закричал. Я не поняла, разозлился или только изображал негодование. Да это просто невозможно. Кристина, вы это специально, чтобы я комплексовал? Так мне нельзя. Это в моём договоре прописано. Егор Михайлович в команду людей очень тщательно отбирает. Он считает, что меня должны окружать люди, которым на меня не насрать. За идею и деньги любой человек работает лучше, чем за что-то одно. Как вы-то через это сито проскочили? Как проскочило? Он же сам на работу позвал. После того, как я его не узнала, я поглядывала на него, так и не определившись: шутит, снова провоцирует или всерьёз разозлился? А если последнее, поспешила сказать. Мне очень нравится эта работа, Александр, правда? Обещаю, сегодня же найти и посмотреть все ваши фильмы. Надеюсь, их не очень много. А то я отечественное кино люблю примерно так же, как отечественную музыку. Он рассмеялся, но я пока не расслаблялась. Буду вот ж будет полный нелепец и потерять такую выгодную должность из-за недостатка рвения. Не Это Гоша виноват. Он же поклонник, мог бы мне хотя бы в двух словах сюжета пересказать. Сверните туда, Кристина. Ещё в одно место заедем. Как скажете. Он указал мне дорогу, поскольку точный адрес не знал. Ак своей работе я отношусь ответственно, чтобы он там не говорил. Но он продолжил неприятную тему. Я к вашему равнодушию почти привык, но это уже похоже на презрение. Нет никакого равнодушия, возмутилась я. А все мои шутки просто шутки. Я действительно вас стала считать уникальным человеком. Да, я не самая ярая поклонница ваших песен, но даже мне виден талант и отношение к творчеству. Уважения недостаточно, нужно именно рыболепие. Зачем вы сейчас на этом акцентируете внимание? Если с самого начала именно такую меня и позвали. То есть, на самом деле, я вам нравлюсь? заметно мягче спросил он. Как работодатель. Успела выбрать я самый верный ответ. И если Егору Михайловичу нужны только преданные люди, то меня он точно не обвинит в отстранённости. Вон туда, к тому зданию. Он будто бы меня и не слушал. Просто двор. Вывеска на дверью, но без подсветки, потому толком не разглядеть. Когда он начал выходить, я опомнилась. Маску наденьте. Темно уже. Но вдруг кто узнает? А вы чего сидите? Идите со мной. Куда? Доказывать вашу преданность. Чего? Хотя я пошла, больше от любопытства. Знала бы, что он задумал, посидел бы в машине вместе с любопытством. Вывеску я вблизи прочитала. И мгновенно шарахнулась обратно. Но меня предусмотрительно схватили за локоть, удерживая. Я: "Не-не-не!" завопила в страхе. "Почему же? Это будет забавно." "Кристина, ну же, вы ведь до сих пор поддерживали мои забавы." Тату-салон был открыт, к несчастью. А внутри сидела девица без сантиметра чистой розовой кожи, вся в картинках. В огромных бесбожно громко играл тяжёлый рок. Только это и успокаивало Александр снял куртку, бросил на тумбу возле входа. Девушка приглушила музыку, заглотила розовый пузырь из натутой жвачки, прищурилась и через пару секунд завопила. А, чувак, я тебя помню. Пару лет назад красотень на бивале. Она указала на его руку. Обновим или продолжим искусство? Как звать-то тебя? Я вас только по рисункам помню. Саша. Ответил он. а для меня добавил. У неё тоже нет телевизора. У вас в Москве уже таких две нашлось. И снова обратился к ней. Нет, это не мне. Я подружку привёл, мечтает набить моё имя. Да запросто. Заходи, Кыс, не трясись. Будет больно, быстро и красиво. Я же наоборот. Подскочила на месте и зашипела. Вы с ума сошли? Не буду я ничего набивать. Напишем Ксан и Саев. Улыбался он предвкушающе. Точно, просто провоцируют. Но на этот раз с конкретным перебором. Ни за что. Тогда просто Ксан. Я хочу видеть лояльность, а не слышать пустые слова они. Нет. Ладно, уговорили. Просто буквука. Но мы с вами будем помнить, что она означает. Нет. Что я маме скажу, когда к родным в гости поеду, что устроилась на такую работу, где сотрудников клеймят именами босса? Вы бредите. Обезуюсь посмотреть все ваши фильмы по три раза, честно. Его моё волнение только ещё сильнее веселило. Можно набить на таком месте, которое маме не показывают. Я отвернусь. Нет, я сказала. Почему же? Он ещё спрашивает. Да тут 117 причин против и ни одной за, ну, кроме увольнения, если он всё-таки не шутит. Но первый список всё равно выходит длиннее. С него я и начала. А я иголок боюсь и боли. Голубки. А вы и поругаться снаружи не могли? Напомнила о себе девица. Расслабься, Кыс. Всё терпимо. Я напишу так красиво, что ещё и хвастаться пойдёшь. Хочешь каталог глянуть? Не надо мне никаких каталогов. Мне бы успокоительных. Для него. Саша вздохнул и прошёл мимо меня к креслу. Закинул локоть вверх, схватил сзади за футболку и стянул. Давай тогда мне пока то же самое. Может, посмотреть, что это не смертельно и тоже согласиться. И на груди. А то меня один знакомый Потом с дерьмом сожрёт. Девица была вообще всё равно. Вот уж кто клиентов от необдуманных шагов не будет отговаривать. Она тут же, насвистывая, приблизилась к нему, наклонилась и дёрнула за рычажок, отчего спинка кресла упала вниз. Деловито склонилась, профессиональным жестом огладила кожу. Они обсуждали между собой какие-то сопутствующие мелочи, а я пыталась отойти от шока. Он осторожно приблизилась и вздрогнула, когда машинка в длинных пальцах татуировщицы тихонько зажужжала. То есть он не прикалывается? Александр. Я позвала со стороны, дождалась, пока он повернёт голову в мою сторону. Вы в клипе с расстёгнутой рубашкой были. Это место будет видно. Мы на похороны Егора Михайловича всем коллективом скидываемся или вы один вложитесь? Ну, как главный виновник его инфаркта. Добрости. Да Мне Фанна одну татушку простили, простят и ещё пять. Не шевелись, чувак, а? Ряхнула на него девица, вообще не обращая внимания на наши разговоры. И имя она, похоже, снова напрочь забыла. Я сделала маленький шаг к нему. Как-то его полуголова разглядывать не очень хотелось, но в данном случае ситуация буквально обязывала. Александр. Я понимала, что поздно. Но всё равно ещё по инерции взывала к рассудку. Вы вообще соображаете, что набиваете на себе своё же имя? Это уже не звёздная болезнь, это шиза. Ну наконец-то вы обо мне всё поняли. Я сегодня достиг вершины самолюбования, усмехнулся он. И не всё имя, договорились же, на первую букву. Только присутствующие в этой комнате будут знать, что имелось в виду, а остальные пусть голову ломают. Интрига И что мне делать, кроме как умыть руки? Я вроде бы все нужные слова сказала. Не бросаться же сейчас между ним и иголкой. Успокоилась, взяла стул от стены и подсела ближе. Раз уж оказалась в этом бедламе, то хоть вблизи посмотрю, как творятся непотребства. Кыс, ты так низко не наклоняйся, ты мне свет загораживаешь. Ой, простите. Рука у неё выглядела твёрдой. И к Под левой ключицей получалась красивой, каллиграфичной, но на мой вкус, довольно крупной. Можно было и помельче. А так даже не скроешь, если рубашку расстегнуть. Она вводила старательно и саму букву обвевал орнамент, похожий на тот, что у него уже был. Я вынырнула из наблюдательного дурмана, когда девушка начала залеплять рисунок какой-то плёнкой. Скачала со стола и понеслась к двери. Вспоминая намерения этого безумца. Я пока машину прогрею, Александр. Не удивилась, что он ухахатывался надо мной, садясь в автомобиль, но притом радовалась, что больше не настаивал и обратно не тащил. А шёпот вырывался сам собой, доводя его вообще до колик. Вы сумасшедший, Александр, сумасшедший. Я же всерьёз испугалась. Думала, сейчас крутите и реально что-то нам не выбите. Мол, что у вас там на почву популярность в главье сдвинулась, и хотела бы я всю жизнь буквой К на попе. Почему именно на попе? сквозь смех спросил он. Чтобы никто не догадался, как бы я людям объясняла. Меня же Кристина зовут. Они бы думали, что я своё имя выбивала, да не добила, попы не хватило. О, точно. Про ваше имя-то я и не подумал. Всё о себе да о себе. Теперь уже и я хохотала, хотя и снимала доли облегчения. Ну, а ему для имиджа немного оторванности даже полезно. Люди верят, что он симпатичный талантливый чёрт без ориентиров. Мальчишка, способный на глупости, которым море по колено, и который может всё, кроме как остановиться на одном месте или на одном человеке. И что страшно, если реальность только подтверждает циничный образ Ему капли безрассудства так идёт, что даже цепляет.